Глава сороковая Я заглянула на кухню и облокотилась о ближайшую стойку. Джет Харт, который в этот момент нарезал лимоны для воды, поднял голову. «Что-то не так?» — спросил он. Я ничего не сказала и не сдвинулась с места. «Нет, всё хорошо». Там просто очень много людей. На двух человек больше, чем мне хотелось бы, если быть точной. Я закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула. Кстати, я нашла для вас идеальную коробку. Вчера я обрезала цветы в магазине, и нам доставили новую партию, и я вам клянусь, она абсолютно такого же размера. Коробку, спросил Джет. Для чего? Для вашего миксера? На замену той, в которую я поймала опоссума. Ох, он разрезал очередной лимон. Я уже заменил ту коробку. Ох. В голове всплыли воспоминания о том жарком, дождливом июньском вечере, как мы с Эндрю толкали перевёрнутую коробку по траве, как я наступила на стекло, и Эндрю бинтовал мою ногу. Мистер Уильямс зашёл на кухню с полным ведром грязных тарелок. "Софи", как обычно радостно воскликнул он. Ты сегодня прекрасна как персик? Никогда не понимал это выражение, пробормотал Джет. Предполагается, что персики это вершина красоты? Думаю, дело тут больше в аллитерации, сказала я, подходя к холодильнику. Я открыла дверцу. Прохладный воздух остудил моё горячее лицо. Я думаю, что персики довольно красивые, сказал мистер Уильямс. По мне так малина красивее, сообщил Джет. Понимаете, о чём я? Совсем не так поэтично звучит, сказала я, всё ещё держа голову в холодильнике. Можно сказать, милый, как малина, предложил мистер Уильямс. Джет что-то неразборчиво буркнул. Если уж сравнивать что-то красивое с предметами, заявила я, то лучше остановиться на цветах, а с едой не связываться. Слова настоящей цветочницы, сказал Джет, и я засмеялась. Теперь я могла с гордостью носить статус цветочницы. Цветы спасли моё будущее. Тебе помочь что-нибудь здесь найти, Софи? спросил мистер Уильямс, тоже подходя к холодильнику. Что? Нет. Тогда-то я и заметила банку коктейльных вишенок на полке. А вишни для чего? спросила я. Мистер Уильямс поднял банку и изучил этикетку. Не знаю, кто принёс их, но Эндрю добавил их в какой-то коктейль. Какой коктейль? Я закрыла холодильник и прислонилась к нему спиной. Ширли Темпл? ответил мистер Уильямс. Хочешь такой же? Э-э, я прикусила губы. Если честно, да. Меня больше не смущал вкус вишен. Вообще-то они мне очень нравились. Эндрю и его поцелуи не могли лишить меня этого удовольствия. Мистер Уильямс смешал мне коктейль, бросил в него пару вишен и подал стакан мне. «Спасибо», — сказала я ему. «Сколько сейчас времени?» — спросила я. Мистер Уильямс посмотрел на часы. «Одиннадцать сорок пять». «Пойду на свой пост», — сказала я. На улице стало значительно прохладнее, но люди все еще сидели за столиками и гуляли по освещенным садам вокруг амбара. Впрочем, когда я обошла его кругом, то осталась одна. Я открыла замок и залезла по ступенькам наверх. Подойдя к дальней стене, я села на пол рядом со шнуром, висящим на крюке, и ткнула его стаканом. С Новым годом, мой кавалер, сказала я, отхлебнув своего Shirley Temple. Вот так я вполне могла с этим справиться. Я вытащила телефон. На экране горело несколько непрочитанных сообщений от Мики. Ты где? Мы с Расселом болтаем с Эндрю, отвлекаем его от сама знаешь кого. Можешь не благодарить. Ты где? Я написала в ответ. Меня назначили главным по шарикам. Она ответила почти мгновенно. Везёт. Где шнур? Если я скажу тебе, то сразу же умру. Призрак Нового года заберёт меня. Я думала, что символ Нового года младенец. Тебя прикончит младенец? Да, именно так. Кстати, пусть Лэнс тоже с вами потусит. Такое чувство, будто он и в полночь собирается работать. Каждый заслуживает хоть немного повеселиться в первую минуту Нового года. Ага, окей. Я вела себя некрасиво. Мика в кои-то веки пыталась жить, ничего не планируя наперед, а я вмешивалась. Но сердцем лучшей подруги я чуяла, что Лэнс — куда более подходящая пара для нее. Музыка вдруг затихла, и чей-то голос сказал в микрофон. До полуночи 5 минут, ребята. Мы сыграем ещё одну песню, так что хватайте того, с кем хотите танцевать в Новый год, и давайте зажжём этот танцпол. Толпа заулелюкала. Стена за моей спиной завибрировала от музыки. Я сняла шнур с крюка и села на полу, крепко сжимая его в руках. Ещё 3 минуты. Я прикусила губу и встала на колени, а потом на ноги. Облокотившись на стену, я продолжила потягивать свой коктейль. На танцполе было яблоку негде упасть, и разглядеть всех с высоты было сложно. Но я заметила Мику. Слева от нее стоял Лэнс, а справа — Рассел. Эндрю тоже был рядом, и Мика учила всех троих движением танца. Шелби куда-то подевалась, и я поискала ее глазами. Она стояла у столика с едой, и я не могла спать. и запустила руку в банку с мятными конфетами. Мы всегда приносили их на новогодний вечер танцев в амбаре. Это была Микиной идея. 2 минуты. Я скинула каблуки. Ноги ныли невыносимо. Внизу сотни ног одновременно топнули о пол. В движениях танца нашлось место и прыжкам. Я допила коктейль. На дне осталось только пара кубиков льда и две вишенки. 1 минута. проорал кто-то. Все радостно заголдели. Я снова посмотрела на Шелби. Она огляделась и начала пробираться сквозь толпу. Эндри тоже огляделся, как будто только сейчас понял, что у него осталось всего минута, чтобы найти её. Он привстал на цыпочки. Мика наклонилась к нему и что-то сказала. Он помотал головой. Потом, наверное, заметил Шелби, потому что вдруг сжал руку Мики. И оставил её с ленсами и рассолом. 30 секунд. Было так странно наблюдать за всем этим с высоты. Я видела, как они, Эндрю и Шелби, зигзагами продвигаются друг к другу навстречу, а мне предстояло сидеть здесь и ждать, что случится, когда они встретятся. Музыка стихла, и певица начала отсчитывать в микрофон. 20, 19, 18. 17. Продолжила толпа следом за ней. Я прислонила стакан к губам и съела одну из вишенок. В голове тут же всплыло воспоминание о том, как я целовала Эндрю. Я посмотрела на шнур, который держала в руке. Что я вообще тут делала? Неужели в полночь мне действительно предстояло встретить Новый год наедине с этим куском верёвки? Неужели я правда позволю Эндрю просто взять и раствориться в объятиях Шелби. 15. 14. Я сделала глубокий вдох и дёрнула за верёвку. Шарики высыпались из сетки, и толпа издала удивлённый возглас, за которым тотчас последовали громкие хлопки. Шарики лопались. Хлоп, хлоп. 11. 10. Я бросила верёвку Оставила стакан на чердаке и босиком побежала вниз. Я обогнула амбар и влетела в переполненный зал. 3. Я не могла его найти. 2. Хлоп. Хлоп. 1. Я бегала по кругу, видя перед собой только чужие спины. С новым годом. Я начала проталкиваться сквозь толпу, пытаясь ориентироваться. Здесь всё выглядело совершенно иначе. И я не помнила, где в последний раз видела Эндрю. Вокруг радостно обнимались люди. Я в кого-то врезалась и поняла, что это Расу, целующий мою лучшую подругу. Это совсем выбило меня из колеи. Я рванулась влево, прорываясь сквозь толпу и Мари Шариков. "Лэнс!" крикнула я и два не сбив его с ног. "Что ты творишь?" "Что?" Он ничего не понял. "Ничего. Ты не видела Эндрю?" Он покачал головой, и я снова сорвалась с места. Но найти Эндрю я уже не могла. Я знала, что сейчас слишком поздно. Я слишком долго медлила. Следующей парой, в которую я бы врезалась, могли оказаться Эндрю Шелби. Мне не хотелось этого видеть. Я снова выбралась наружу, обошла амбары и залезла наверх. Я съела последнюю вишенку в стакане. Какое-то время яросеина наблюдала, как Лэнс бесцельно шатается внизу, периодически подбирая остатки шариков, заранее начиная уборку. От этой картины мне стало совсем грустно. Я повернулась, чтобы уйти. На верхней ступеньке стоял Лэндро. Мне стало нечем дышать. Он медленно расплылся в улыбке. С Новым годом, Софи. Я сделала нервный вдох. Тебя не просто отыскать. А ещё ты очень быстрая, сказал он. В пять широких шагов я сократила расстояние между нами, но потом моя смелость улетучилась. Я остановилась на расстоянии вытянутой руки от него, оцепенев. Его смелость, впрочем, всё ещё была на месте. Он обхватил меня рукой за талию и подтянул к себе, чуть приподняв, так что я едва касалась ногами пола. Сейчас я тебя поцелую, сказал он. Я кивнула. Более пространного разрешения ему не требовалось. Он наклонился, и наши губы соприкоснулись. Я обхватила его руками за шею, целуя в ответ. Вкус его губ напоминал вишню, хотя, может быть, дело было во мне. Это было абсолютно неважно. Вкус этот был божественный. Я целовала Эндрю. Он мог разбить мне сердце или стать величайшей любовью всей моей жизни. Но сейчас мне было не обязательно знать всё это. И я просто наслаждалась моментом. Наслаждалась тем, как мы прижимались друг к другу, как я чувствовала каждый его вздох, каждое его движение. Мне казалось, что я парю, танцую над облаками в своём летящем серебристом платье. Он опустил меня на землю, но не ржал объятий. Только один раз прижался губами к моему плечу, а потом замер, щека к щеке. «Ты ела вишни?» — спросил он. Я улыбнулась. «Прости, знаю, ты их терпеть не можешь. Теперь я их люблю. Очень сильно». Я чмогнула его в щеку, потом посмотрела в его прекрасное лицо. «Я должен кое в чем признаться», — сказал он. «В чем?» — спросила я, все еще пытаясь прийти в себя. Он слегка отстранился, и я поняла, что левую руку он держит за спиной. Он достал ее, показав мне крошечный маленький цветочек. У меня случился рецидив. Я попыталась прищуриться и изобразить гнев, но у меня не особенно получилось. Но я знаю девушку, которая собирала тут букет, и надеюсь, что она меня простит. Он протянул незабудку мне. «Красивый цветок для красивой девушки». Эта фраза звучала все так же несуразно, но на этот раз от его слов у меня закружилась голова. Я взяла цветок и поднесла его к носу, потом к губам. Он внимательно смотрел на меня. Ты ничего не скажешь? спросил он наконец. Например. Не знаю. Например, не уезжай, спросила я. Для начала. Например, уговори своего отца поехать в Бирмингем? Ты хочешь, чтобы я поехал в Бирмингем? спросил он. Я кивнула. Хочу, но это лучший вариант. Я думал, что после выпуска ты уедешь в Нью-Йорк, сказал Эндрю. Поэтому решил, что лучше буду ждать тебя там. Ох. Так это поэтому ты не стал настаивать на Бермингеме? спросила я. Конечно. Эндрю наклонился ближе, чтобы посмотреть мне в глаза. Ты же едешь после выпуска в Нью-Йорк. Я тебя знаю. Ты поняла, что достойно следовать за своей мечтой. Он меня раскусил. Я еду в Нью-Йорк. Во всяком случае, надейсь, что поеду. Я сделала глубокий вдох. Я не похожа на своего отца. Если я буду следовать за своей мечтой, это не значит, что я брошу свой дом и людей, которых люблю. Конечно, нет. Ты обожаешь это место, сказал Эндрю. Я улыбнулась. Это точно. Он кивнул. Что ж, мы расстаёмся на 5 месяцев. Мы сможем выдержать 5 месяцев? Давай дадим этому шанс на успех. Этому нам. Нам, согласилась я. Может сработать, сказал он, как будто всё ещё пытался меня убедить. Мы будем переписываться и созваниваться и отправлять фотографии. Я одарила его улыбкой. Звучит вполне выполнимо. Какое-то время он молчал, потом произнёс: Я хотел быть с тобой с того самого момента, когда мы сидели в старом лодочном сарае. И смотрели на фейерверке. Серьёзно? Хм. Тогда я ещё тебя терпеть не могла. Он рассмеялся. Знаю. Он потянулся и, взяв мою руку, поднёс её к своим губам. Когда же всё изменилось для тебя? Не знаю. Может, когда ты разозлился из-за того, что Кайл целовался с кем-то другим? Я разозлился не потому, что он целовался с кем-то другим. Я очень даже хотел, чтобы он целовался с кем-нибудь. кто не был бы тобой. Но не в том случае, если тебя бы это расстроило. Если бы ты хотела быть на месте Джоди. Я не хотела. Здорово, потому что в тот день ты поцеловала меня. Знаю. И я никак не мог выкинуть это из головы. Я тоже. Ты мастерски это скрывала. Ты тоже, возразила я. Ну так что, Нью-Йорк Спросил он, снова прижимая меня к себе. Мы сошли с ума? Это ведь очень непрактично. Какая разница? Сейчас самое время зерпеть великолепные неудачи. У нас впереди вся жизнь, чтобы пытаться снова и снова. Я улыбнулась и закрыла глаза. Ты очень красивая, прошептал он, слегка касаясь губами моих губ. Я буквально растаяла в его объятиях. Он был тёплым и надёжным. Я слышала, как мерно бьётся его сердце. Ты очень тихая сегодня, сказал он. О чём ты думаешь? Что я очень счастлива? Я тоже. Он снова прижался ко мне губами. Я тоже.